Глава девятнадцатая. Покидая Гудс через служебный выход в последнюю пятницу перед Рождеством и унося в сумочке повышенное жалование, Фэй думала, «Надо бы новый наряд купить, что ли, может, хоть взбодрюсь?» Её одолевала страшная апатия, возможно, из-за жары. Но она не припоминала, чтобы жара когда-нибудь прежде так её угнетала. «Просто хандрю немного», — сказала она себе после Рождества полегчает. Тут она поймала себя на том, что предстоящее Рождество кажется ей нелегким испытанием, и удивилась. «Да что это со мной?» Она попыталась найти в Рождестве что-то приятное, что можно предвкушать, например, общество родителей Миры, а на само Рождество приедут еще мирный брат и сестра с семьями, кто из пинрита кто из Караджонга, «Родители мира отчасти поэтому и выбрали для жизни на пенсии голубые горы, чтобы быть поближе к внукам». «Ну да», — сказала себе Фэй, — «чем больше, тем веселее». И еще чуточку воспряла духом от мысли о поездке на рыбе. «И надо бы купить новое платье, надеть на Рождество. Может, это меня подбодрит». Но времени хорошенько оглядеться и выбрать уже не было. «Ну и не стану», — решила она. Приберегу деньги для распродаж. Синее с белым вполне сойдет. Всего-то прошлосезонное». Фэй сама себя не узнавала. Она отклонила все предложения на выходные. Золотые часы позвали ее на свидание. «Но я-то знаю, ему одно только и надо», — сказала она Мире, которая и сама пыталась вытащить ее на вечеринку и собиралась решительно бездельничать. Останется дома, перестирает все, что надо постирать, уберется в квартире, вымоет голову и уложит волосы. Примется за женский еженедельник, а если дочитает его, может быть, возьмется за книжку. Книжку она несла с собой, одолжила у Лизы. Лиза читала ее в столовой, а Фэй спросила, «Хорошая?» А Лиза сказала, «Да, потрясающая! Я как раз дочитала, хотите, одолжу?» ну давай сказала фей из вежливости а как называется анна каренина ответила лиза поднимая книгу чтобы показать фэй напечатанное на обложке название